шопенгауровской философии. Ведь все главнейшие, основные тезисы великого пессимиста приведены и в афоризмах, где они к тому же изложены весьма доступным языком, иллюстрированы массою наглядных примеров, так что усвоить их нетрудно даже для малосведущего философии читателя. Что касается перевода, то некоторая лаконичность, отрывочность стиля должна быть отнесена на автора, который ведь не даром озаглавил настоящий труд. Афоризмен. Переводчик.